Может быть, лучше ко мне домой? Не, у тебя телевизор не работает. Конечно, <связь> и совет. Если вас достают соседи громкой музыкой до трех часов ночи, позвоните им в 4 и расскажите им, как вам понравилось. Гляди, как я сексуален, я твой Потоки ритма, потоки света, я планета! Как вам понравилось! Смерть голоза не ловилась! Смерть голоза не ловилась! Смерть не не С женой, с женой до смесного доходят и, и и все а, а вот дальше никак Семилеры. из учебника для военных водителей зеркало заднего вида служит для подачи заднего вида в глаза водителя А что раньше женщины находили в мусинах? Когда раньше? Ну, когда не было денег. <соединяя> Мы всегда врем только чистую правду. <соединяя>